На следующий день меня вызвал по связи Платан. Честно сообщил, что не укладывается в сроки. Слишком большой объём монтажных работ год. Связываюсь со старыми базами, приказываю расконсервировать киберов и направить на квантер. Это около 20.000 единиц. Пора и самому взглянуть, как идут дела. Созываю команду И объявляю, что мы отбываем на Квантор. Даю на сборы пятнадцать минут. Через десять все уже готовы. Майя как-то странно переглядывается с угольком. Опять что-то затеяли. Значит, надо держать нос по ветру. Идем к нульте. И тут ворота павильона распахиваются. Навстречу валом валят драконы. «Уголюк, это кто?» «Кандидаты на собеседование». Жду, когда последний появится из дверей, командую. «Отряд! В две шеринги становись!» Не ожидали. Полная сумятица. Но Уголюк, вот хитрая. Вдохновляет всех личным примером. Тянет за собой Майю. Окликает по именам драконов. Отрывисто командует. К кому куда встать? Я стою неподвижно. За мной на полкорпуса сзади замерли Кора и Анна. Пока драконы советятся, пытаясь выяснить через очки их имена и запрашивают файлы личных дел. Находится ещё один толковый зелёный дракон, и уже через 20 секунд строй замер. Зелёный дракон рапортует: Группа поддержки построена. Мы не группа. Мы поисковый отряд. Поправляю я его. Разницу чувствуете? Разговорчики в строю. Драконы испуганно замолкают. Одна уголек, рот до ушей. Отряд, равняйся, смирно. Опять неразбериха. Но трое эту команду знают. Уголек не в счет. Остаются двое из двадцати, не густо. Не торопясь, иду вдоль строя, разглядывая зеленого дракона. А право очков сильно потерто. Сами очки того же типа, что и мои старые. Дыриан, приятель Платана. Бросая взгляд в личное дело, так и есть тоже зоны. Ох-охо, как бы кто кого не съел. Когда потеряшек найдём. Дыран, выйти из строя. Назначаю вас старшим в отряде. Подчиняйтесь непосредственно мне. Вопросы есть? Вопросов нет. Встать в строй. Иду вдоль строя и раскладываю по ценцам из личных дел, сортирую по возрасту, по месту работы. Ага, ещё один дракон зоны. Вызови на очки фотографию крупным планом. Я ищу оригинал. Это, кажется, Танара выйти из строя. Ага, угадал. Назовите основную задачу нашего отряда. Спасти Лабастика и остальных. Я правильно сказала. А потом, я не знаю. Готов выполнять любую работу. Задача отряда. Спасти пропавших драконов. Перед этим, видимо, предстоит вступить в контакт с местной человеческой цивилизацией. Встать в строй. Теперь обо мне. Оглядываясь за спину и прижимая к земле хвост, несолидно командовать отрядом и задирать хвост. Кто я? Вы все знаете, но многие не знают, что я А, кровожадный. Б, беспощадный. И Ц, требую от подчинённых железной дисциплины. Провинившихся выгоню из отряда. Мои приказы следует выполнять незамедлительно, быстро и чётко. Задача перед отрядом стоит серьёзная, а сроки поджимают. Поэтому на демократию времени нет. Вопросы есть. Можно спросить. Спрашивайте. То о чём вы сейчас говорили, это называется армейская дисциплина. И смеяться хочется, и плакать. Так точно. Это называется армейская дисциплина. Сейчас мы отбываем с инспекторской поездкой на квантер вечером. Каждый получит свое задание. Майя, поручаю вам найти помещение и расквартировать отряд на Кванторе. Время до вечера по местному. Отряд. За мной шагом эрш. Бодро топаю к нульте. Кура и Анна за мной. Одна слева, другая справа. По-прежнему на полкорпуса сзади. Уголек и Дариан безуспешно пытаются навести порядок в строю драконов. Майя натыкается на стволы деревьев, углы других драконов. Заглядевшись на нее, сам чуть не врезаюсь в дверь. Понятно, с очками советуется. Я же ее озадачил. Должна справиться до вечера. А сколько сейчас времени на Кванторе? Батюшки, 22:15. Если это не вечер, то е зелёный попугай. Чёрт возьми, я-то уже кое-что обещал сделать вечером. Переправляюсь через нульты на квантер и жду, когда переправится весь отряд. Дриан, моя, действуйте. Как только разместите всех, доложите мне Сегодня ещё предстоит общее собрание. Разворачиваюсь и топаю в свой трёхкомнатный номер. Дрион что-то командует за спиной зычным басом. Останавливаюсь перед дверью со своим автопортретом. Я рисовал фломастером, но неизвестный почитатель аккуратно обвёл линии краской. Меня тёмно-зелёной, кору бирюзовой анну и уголька чёрный сверху покрыл слоем прозрачного пластика такая вот мемориальная дверь получилась за странцы вхожу в комнату включаю компьютер клажу на принтер 20 фотомордочек разбиваю на пять кучек по четыре в каждой и долго перекладываю уголёк с интересом наблюдает потом отодвигает меня Исама начинает тасовать портретики. Постой, возмущаясь я. В этой кучке инженера нет. Тимур инженер, только без диплома. Его надо вместе с Иваной. У Галюх лучше меня знает, что, где и почему должно лежать на моём рабочем столе. И ещё с тех пор, когда любила отдыхать, у меня на макушке между ушей Заношу в отковый кумп в список бригад. Вызываю Дариана и Майю. Как размещение отряда через минуту заканчиваем. Тогда через 5 минут жду всех в малом конференц-зале оповестить отряд. Конец связи. Засекаю время, вызываю на очки план станции и вижу, что до конференц-зала идти Минуты 4 1/2. Окликаю Жон и чуть ли не в припышку несёмся по коридорам. Спугиваем парочку влюблённых, вылетаем в зал, садимся. Смотрю на часы. Осталось 15 секунд. Из коридора доносится топот множества ног. Драконы вбегают, толкаются, опрокидывают один стол. Ну, успевают все в срок. Поднимаю стол, кладу на него четыре фото. На другие столы тоже по четыре фото. Драконы толпятся, разыскивают себя. Я принял решение разбить отряд на пять бригад. Первая бригада контролирует ход работ по звездолёту. Остальные строительство сверхмощных нультестанций. На бригаду приходится две станции. Общую координацию осуществляет Дрян. Я инспектирую всех и всё и раздаю начальственные втыки. Вопросы есть? Для чего нужны сверхмощные станции перемещать звездолёт? Вторая задача: если физики не придумают, что делать со звездой, мы этими станциями раскидаем её по пространству. За один раз станции могут вырвать из звезды брусок полтора на полтора на 10.000 км. Бог ты мой, весь космос загадим. Это будет туманность побольше конской головы. Да, побольше. Если вопросов больше нет, все свободны. Завтра в 8 подъём. 8:05. «Линейка». «Выхожу из зала и направляюсь к себе». «Мастер, ты ничего не забыл?» «Догоняет меня Анна». «Наверняка что-то забыл. Но это не важно. А что я упустил?» «Ты не сказал, какая бригада первая?» «Ну, та, которая звездолетом заниматься будет». «Действительно. Завтра решу». «А, пусть сами решают». Они же подерутся. Драконы вряд ли, а подерутся всех уволю.